Глава тридцать девятая Селена с рядом сели в одну из предоставленных карет, Ника с Рэйвен проводили в другую. Принц остался верхом на лошади. Селена очень пыталась сдерживать эмоции, но на самом деле ее просто переполняли восторг и ощущение, что она попала в ожившую сказку. Карета, кони, всадники, эльфы. В этот момент она впервые подумала, на ней брючный костюм который, вероятно, совсем не вписывается в местные правила. Что Селена тотчас и озвучила Реду. «Тоже мне проблема. Уверен, у них здесь есть какие-то магазинчики. Съездим и купим что-то аутентичное. С другой стороны, они вряд ли ожидают, что гости будут одеваться согласно их моде. Мы хоть и редкие, посетившие их и намеряне, но не единственные». Меня куда больше тревожит полное незнание их правил. К принцу обращаются его высочество, значит, королю по аналогии и его величество. На этом мои познания дворцового этикета <заканчиваются>, заканчиваются. Зато чувствуешь, какой тут воздух и какая природа вообще. Селена взглянула в окно кареты. Капитан, в противоположное «У меня уже идут строения, но, готов признать, архитектура тут э, необычная». Селена сразу же сменила окна. «Потрясающе!» — восхищенно проговорила она, рассматривая изящные домики, покрытые лепниной, росписью и зачастую утопающие в цветах и зелени. «А теперь представь, что туалет на улице!» — хмыкнул Ред. но «Ну, что ты так смотришь? В Средневековье как в Средневековье!» Но туалет, во всяком случае, в выделенных им апартаментах, был вполне современным. Правда, неожиданно всплыла другая проблема. Команде выделили три отдельных номера. Хорошо, что управляющий, суетясь с ключами, не заметил недоуменные взгляды, которыми перекинулись Селена с капитаном, когда он сказал, «Это ваши комнаты, месье, а вот эти для леди». Несмотря на всю любовь девушки к литературе, ей что-то и в голову не пришло, что правила приличия Валенура могут резко отличаться от современных, и незамужней, во всяком случае порядочной девушке, предписывается проживать отдельно от жениха. Хотя нет, настороженный взгляд Реда управляющий все-таки поймал, но истолковал по-своему. «Не волнуйтесь, у нас тут безопасно. К тому же принц распорядился поставить к вашим комнатам охрану». Селена заметила, как напрягся капитан. Охрана у комнаты у него ассоциировалась отнюдь не с безопасностью. Девушка начала уже думать, настолько ли хорошей идеей было прилететь на эту планету. Да, Валенар даже по тому мизерному кусочку, что она уже видела, был потрясающе красив. И тот факт, что это закрытая планета, о которой мало что известно, тоже подкупал. Но вот безопасно было ли сюда прилетать, пусть и вот так, по официальному приглашению? а В дверь раздался осторожный стук, и тоненький голосок пропищал. — Леди Селена, я ваша горничная милиса Девушка растерянно открыла. — Горничная? Серьезно? И что она будет с ней делать? Но вошедшая эльфийка быстро сориентировалась сама. «Леди, наверное, с дороги желает принять ванну. Я вам ее сейчас приготовлю, а потом разберу вещи. Только покажите мне, в каком наряде сегодня планируете выйти к обеду, чтобы я его успела погладить». Селена кивнула, но тут же стушевалась. «Знаете, милиса у меня, кажется, нет подходящего платья. Вы не подскажете, где его приобрести? Я отдам вам адреса лучших лавок в городе. Только до обеда вы уже никак не успеете». Растерялась в свою очередь милиса «А может, я тогда пропущу обед?» На лице горничной отразился нескрываемый ужас. «Невозможно, леди Селена! Вас же ожидает король!» Упс, как-то последние дни были так наполнены событиями, что, похоже, слишком много мелочей команда Виктории упустила из вида. Селена открыла чемодан и принялась вместе с Мелиссой осматривать вещи. Платьев и юбок среди них было очень мало. В итоге, тяжело вздыхая, горничная достала длинную черную юбку-карандаш и белую офисную блузку. Этот комплект Селена обычно надевала на официальные мероприятия, когда надо было выглядеть секретарем Джареда. Для обеда в компании короля он совсем не годился, но был единственно возможным вариантом. Зато приготовленная ванна развеяла все тревожные мысли ароматная и полная пены она расслабляла. Кажется, Селена даже задремала, так как резко встрепенулась, когда хлопнула входная дверь. На пороге ванной возникла мелиса с огромным букетом незнакомых цветов. «Вам прислали, леди Селена. Я поставлю в гостиной в вазу или к вам на прикроватный столик?» Селена на минуту потеряла дар речи. «Рэд не успел так быстро подсуетиться. Тогда от кого они?» «Мелисса, а другим гостям тоже прислали цветы? Это такая традиция?» «Нет, вроде бы. Но мне не случалось еще обслуживать номерянок Может, я просто чего-то не знаю?» Селена кивнула и решила, что пора одеваться и выходить к друзьям. Одной на чужой планете даже в таких шикарных апартаментах было некомфортно. Но сперва, когда горничная вышла, девушка подошла к букету, и внимательно его осмотрела. Так и есть, среди стеблей была втиснута карточка. Прекрасной леди, поразившей меня Синдорином в самое сердце, светлейший князь ясеневого леса и серебряного ручья, Марайк Эванеску. Девушка улыбнулась, вспомнив, как на ступенях дворца их встретил и поприветствовал от имени короля первый советник. Да, именно так он и представился. Первый советник его величества — князь Морайк Эванеску. Селена еще тогда за всех его поблагодарила и выразила свой восторг увиденным. Естественно, на Синдорине. Надо же практиковаться в эльфийском, пока такая возможность есть. Когда позже команда Виктории в полном составе шла на официальный обед, Селена не преминула похвалиться, что ее знания языка уже успели оценить. Рэд сразу несколько изменился в лице. «Сэл, тут надо быть очень осторожными. Мы на незнакомой территории. Сегодня ты принимаешь букет, а завтра может оказаться, что это местная традиция сватовства». «Но букет принесла горничная», — возмутилась Селена, потом обескураженным голосом добавила. «Она же меня так бы не подставила, да?» Рэд пожал плечами, «Просто помни, что наши и их нормы поведения могут сильно отличаться. И вообще, мне этот первый советник не понравился». Ник захохотал, вероятно, громче обычного, так как один из идущих мимо эльфов ошеломленно обернулся. Ник сразу осекся и перешел на шепот. «Еще бы он тебе понравился, раз цветы твоей невесте». — Это тут ни при чем, — одернул парня капитан. — У меня тоже от него какие-то мурашки по коже, — неожиданно поежившись, поддержала Реда Рейвен. И голос такой, как будто я его где-то уже слышала, и он ассоциируется с чем-то нехорошим. — Ой, да ладно вам, в кои-то веке все путем, красиво, уютно, встречают как дорогих гостей, а вам голос не понравился. Может, он охрип от простуды. — Наоборот, — совершенно серьезно продолжил Рэйвен, — он слишком вкратчивый. В этот момент ребята дошли до обеденной залы, и обсуждение пришлось прекратить. Официальная часть с представлением и рассадкой закончилась быстро. Его Величество сидел во главе стола и был таким, какими Селена рисовала в своем воображении сказочных монархов. Массивным, тучным, довольно старым и с крупной короной на белых распущенных волосах. Классический такой, куда больше смахивающий на короля Рохана Теодена, чем на владыку эльфов. Первый советник, сидящий по правую руку от монарха, был тоже слишком земным, что ли. А вот у принца очень колоритный типаж, совпадающий с представлением вселенной о том, Как должны выглядеть настоящие эльфы? Надо будет попросить Рэйвен его нарисовать. Тут Селена поймала себя на мысли о том, что, глядя на принца и большую часть свиты, она все время забывает, что эльф-то и правда не настоящие. Все придворные мужчины, кроме первого советника, были с длинными волосами. Быть может, это как раз показатель занимаемой им должности. Столько эмоций и вопросы так и роились в голове, поэтому Селена пропустила мимо ушей большую часть беседы короля с Рэдом. — Обычно Валенар не привечает туристов. У нас довольно специфический для современного мира образ жизни, и мы не собираемся его менять. — здесь не зоопарк! — выдернул ее из раздумий фраза на повышенных тонах но мы готовы вести деловые переговоры тут же вставил принц голосом полным доброжелательности и добавил развернувшись к отцу ваше величество уже оценил прекрасный гоночный аэрокар по резко подобревшему лицу короля было видно что игрушка пришлась ему по вкусу но он ответил сдержанно да болит красив и я как раз жду пилота чтобы он оценил и остальные его качества. На гонках, знаете ли, для наружность важна, а победа. Вы же как пилот меня понимаете?» Град кивнул. Внезапно король сделал какой-то замысловатый жест рукой, и кувшин с вином, стоявший на другом конце стола, подплыл по воздуху. Селена, да, кажется, и Рэйвен с Ником просто потеряли дар речи. Лицо капитана осталось непроницаемым. Кувшин подлетел к его бокалу. «Долить еще вина», — уточнил его величество, чуть двигая кистью. «Пожалуй, можно немного». «Невозмутимо, как будто ничего удивительного не происходит», — ответил Ред. Кувшин чуть наклонился, добавил напитка и тем же способом отбыл на свое место. Король опустил руку и, очень довольный, шокированными лицами большинства гостей, повторил. «Обычно мы...» «Не жалуем туристов, так как Валенар — единственная планета, на которой есть магия», — с нажимом сказал он и тут же поинтересовался. «Кстати, почему человек вашего круга сам управляет кораблем?» Капитан пожал плечами. «Мне просто это нравится». «Моему сыну тоже, похоже, нравится больше горцевать на лошади, чем решать государственные вопросы», — проворчал его величество от не укрылось как на мгновение изменилось лицо принца но следом он беззаботно парировал мы как раз планируем с гостями уже завтра заняться делами и выбраться в гномии шахты отлично резко оборвал его король и встал из за стола промокая рот салфеткой все приветствующие тоже разом поднялись не говоря ни слова его величество развернулся на каблуках и покинул комнату первый советник поспешил — следом. Отец несколько импульсивен, не принимайте это на свой счет, — дружелюбно улыбаясь подытожил принц. — На сегодня больше официальных мероприятий не предусмотрено. Будете отдыхать или показать вам город? Вся команда дружно высказалась за экскурсию. Тем более, как выяснилось, срочно обновлять гардероб необходимо обеим девушкам. День выдался каким-то бесконечно долгим. Гуляли по городу, изучали ассортимент эльфийских одежных лавок. Девчонки разжились платьями в пол, которые, кроме как на валеноре, вряд ли где-то можно надеть. Зато тут самое оно. Рэду, кстати, население эта одежда очень даже нравилась. Но объективно, не на корабле же в таком ходить. Да и для земли странновато. Кстати, надо бы уже всерьез подумать, где они обоснуются после свадьбы. Дом в Канаде хорошо, но как же напрягает охрана? Лучше бы найти такую планету, где бы не знали, кто они, но при этом держать на космодроме яхту. Да уж, век информации, пожалуй, это слабовыполнимое условие. Вернувшись во дворец практически без сил, Ред впервые оценил такое достижение средневекового быта, как камердинер. Горячая ванна, конечно, уступала корабельной сауне, но все равно творила чудеса, такая регенералка на минималках. Ред хмыкнул свои шутки, оборачиваясь полотенцем, и, подходя к столику, проверил ком. Сутки уже прошли, но экран по-прежнему не светился. Вот зараза, надо их накупить штук пять впрок, пусть в багаже валяются. Селенина комната была за стеной, но не выйдешь, не постучишь, у дверей охрана. Угораздило же его назвать сел невестой. Надо было сразу писать «жена», кто б тут документ проверял. Вот о такой чуши и не подумал, теперь спи один. Первая ночь порознь за полтора месяца, что ли? Ну, не считая той пары суток, что он провел в капсуле на казетте. Но капитан этого напрочь не помнил, погруженный в искусственный сон. А вот сейчас как заснуть, не зная, все ли там с вселенной в порядке? Рэд оделся и вышел на балкон. Ночь стояла темная. Валенорская луна была надежно скрыта за облаками. Снизу, по всей видимости, тренировочный полигон. Погружен во мрак, свет падает только из окон дворца и чуть дальше от парковых фонарей. Парень подошел к перилам и огляделся. В принципе, до балкона селены метра два с половиной, не больше. На улице ни души, не должны заметить. Парень, аккуратно придерживаясь за стену, взобрался на поручень. — Ты что, серьезно собрался лезть к девушке в окно? — заверещал внутренний голос. «Тебе почти тридцатник, не позорься, идиот!» «Знаю», — ответил ему Ред и прыгнул. Повис на ограждении селенинного балкона, подтянулся на руках, снова огляделся, было тихо, «Делов-то!» Потом он осторожно тихонько постучал в окно, селена опасливо выглянула из-за шторы, но, увидев ночного посетителя, тут же открыла дверь и повисла у Реда на шее. «Я не могу без тебя уснуть, а ты как, Ред?» «Ты прыгал, что ли?» «Тише», — шепнул капитан, практически внося девушку в комнату и на ходу целуя. «Ты же, кажется, за свою репутацию волновалась». «Но за тебя я волнуюсь больше». добрось да тут третий этаж, не убился бы». «Покажи мне то платье, которое купила для бала». «Нет», — хитренько помахала пальцем девушка. «Это сюрприз. Но, уверяю, ты будешь поражен». «Я всегда поражен». «Что-то сегодня с летающим кувшином я не заметила. Думаешь, тут правда существует магия?» «Вот этого я точно не думаю. Я был на многих планетах, Сэл. Да, я пока не могу объяснить эти фокусы, но с таким же успехом можно дать королю ком и позвонить ему потом с Земли. И объявить это волшебством». Селина засмеялась. «Не прокатило бы, они уже знают про межпланетку». — Вот именно. А мы просто еще не знаем, как он это сделал. Вот вся разница. — Но, согласись, было эффектно. — Я соглашусь с чем угодно, если мы уже пойдем в постель. — А как ты назад? — Тем же путем. Заведи в коме будильник часа за пол до рассвета. Летя на Варинар, Шустер даже представить не мог, что ему настолько улыбнется удача. Да, я синевый лес пока не его, но вот так, положа руку на сердце, а сдался он марайку, когда все королевство без пяти минут в кармане. У короля Эванеску в фаворе, первый советник, но куда важнее, что он уже приноровился к монашшим сменам настроения и научился ими управлять. Картину, правда, несколько портит принц. Вернулся такой герой войны, победитель. Каждая шавка уже во дворце знает, как его отряд положил почти пятьдесят бандитов в десятиром Точняк преувеличили раза в три, не меньше. Хотя, если там сила работает, то, может, и правда. Обидно, конечно, что этим пасом ему уже не научиться, но зато король дал добро забрать с корабля любые нужные Марайку вещи. И Кацу Ито их уже везет. Жаль, что теперь и он знает, что мараек будет вооружен. А может, и сам чего прихватил. Но это так, издержки. Хотя еще обиднее, что Аннарион в принципе выжил. Всего три эльфа вернулись, и он среди них, глядик, целехенький. Иванеску от злости не по-княжески сплюнул на ковер. К тому же три дня назад прилетела Виктория. Монсловскую дочку он, естественно, увидеть не ожидал, но какая разница? Теперь его и мать родная не опознает. Вчера по приказу короля... Он сопровождал принца с гостями в гномью шахту. Легресс с принцем что-то долго и предметно обсуждали, Марайк не вникал. Все равно договоренностям не суждено будет сбыться. Этот сосунок с планеты уже не улетит, точка. Но сначала он отберет у него все и заставит мучиться. Невесту, брата, достоинство — все, чем этот ублюдок кичится и дорожит. С принцем надо будет, конечно, тоже что-то решать. Каков же был соблазн завалить их там вдвоем в шахте? Обвалы случаются, но слишком много свидетелей. И потом, чересчур легкая смерть для Леграсса. Не будь он Алекс Шустер, если не придумает что-то поизощреннее. Однако, пока остальные лазали в забой, у Иванеску была отличная возможность прогуляться по территории вокруг шахты, С Леграсовской невестой. Ишь ты, как зацепила ушлепка андорянская девка. Не зря все-таки Шустер свой хлеб ел в МГТ. До сих пор, если бы эта стерва никуда не делала посылку, сидел бы на том тепленьком местечке и в ус не дул. Зато теперь он целый князь. Шустера разобрал смех дважды правая рука короля богат красив и к тому же эльф а удивиться видно по ним скоба едет раз даже он язык выучила ходила его слушал открыв рот еще пара букетов и совсем поплывет марак довольно улыбнулся своим мыслям жаль что принц заметил старание эванеску не поленился даже потом вызвать его на разговор и разъяснить политику партии Дескать, нехорошо деловым партнёрам планеты трудности создавать и подрывать авторитет власти. Но он сразу объяснил принцу, что дружба дружбой, а девушке врозь. Селена джереду пока не жена, так что ухаживать за ней молодой незамужний князь имеет полное право. Может, у него это... честное намерение. А что? Возможно, он и правда женится. Всё равно же на ком-то надо. Вот до этого момента тогда Леграс точно должен дожить. Он ему еще и видео с брачной ночью покажет. Марайк снова довольно рассмеялся.